Словно школьницу, которую прыщавый возлюбленный ждет после уроков на автобусной остановке. «Все это немного смешно», — подумала она. «Ну да, конечно». Но она слишком долго не осмеливалась прислушаться к своему сердцу и всмотреться, мечтая о безоблачном счастье в небесную голубизну. Что, если отпустить детей прямо сейчас? Чмокнуть каждого в обе щеки и сказать, что она от них уходит?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 даже не отчитала за то, что никто, включая самых способных, не сдал работы для участия в конкурсе фонда Робинсона. В любой другой день она произнесла бы торжественную речь о том, что нельзя упускать счастливый шанс, что юному таланту необходима помощь, что никогда не следует наступать на горло собственной песни и позволять угаснуть из коридорования. Она целый год твердила это, обращаясь в первую очередь к себе. Советы, советы. Она в свое время тоже наслушалась советов. Еще девять минут, и она убежит. Дети корпели над математической задачей. Пусть ненадолго отвлекутся от Арагона и живописи. Кое-кто из родителей высказывал ей свое недовольство, Дескать, она слишком мало внимания уделяет полезным и точным наукам, например, математике. Преступно мечтать. Стефани обратила взгляд своих фиалковых глаз в окно, вдаль, за тополя, в саду Моне. «Ты что, так и не сдала картину?» — прошептал Поль, поворачиваясь к фонете. Фонета его не слышала. Учительница пристально смотрела в окно. Скоро. Фанетта прокралась к парте, за которой сидел Поль. «Что ты сказал?» «Картина! На конкурс!» Винсент не отрывал от них странного взгляда, Мэри ерзала на стуле, дожидаясь, чтобы поднять руку, как только учительница отвернется от окна. «Не смогла! Меня сейчас мать по утрам до самой школы провожает! Опять бы раскричалась! После уроков тоже встречает!»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 Задирает перед ней нос. На мэре это, в конце концов, должно подействовать. Фанета сидела на корточках возле парты Поля. «Поль!» — прошептала она. «Можешь после уроков сбегать за моей картиной? Она там, в тайнике. Отнеси ее учительнице, ладно?» «Конечно», — сказал Поль. «За пять минут туда-обратно сгоняю».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 Стефани Дюпен повернулась к ученикам. «Фанета, почему ты расхаживаешь по классу? Немедленно сядь на место».